Но двое юношей переглянулись и стали прямо перед быками, один с копьем, другой с палицей в руке. Охваченные волнением разыгравшейся драмы, остальные охотники остановились, образовав полукруг.